Четвертая глава. Дополнительные техники и идеи. Не бывает ничего абсолютного. Любая техника или технология имеет свои рамки и границы применения, и это нормально. Именно поэтому данную главу хотелось бы посвятить работе с некоторыми специфическими возражениями. Возражения о конкурентах. Очень здорово, что в нашей стране появилась и развивается рыночная экономика, или экономика, ориентированная на рынок, и как следствие появилась конкуренция. Это когда-то в наших магазинах было всего три сорта сыра и один вид крема для рук. Я уже не говорю об очередях за шампунем и туалетной бумагой и о многом другом, что было до 1985 года. Время дефицита прошло. Теперь заходишь в магазин, и глаза разбегаются – Чего не пожелаешь, тебе тут же продавец несет на блюдечке с голубой каемочкой. Были бы деньги и желания. Конкуренция – это хорошо. Для потребителя. Это хорошо, если вы потребитель и приходите в тот самый магазин, где у вас есть выбор и где вы можете купить, чего душа пожелает. Не понравится в этом магазине, пойдете в другой, тут рядом, по соседству. А если вы продавец, как тогда вы относитесь к конкуренции? Покупатели приходят и уходят, у вас хороший товар или услуга, но за углом работают похожий магазин, агентство, бар или фирма, и у них есть то же самое, что и у вас. Что делать в этой ситуации? Чтобы вы не думали о конкуренции и конкурентах, нам надо работать в этом мире рыночной экономики и продавать свой товар или услугу. И в этой ситуации существует одно часто встречающееся возражение. Это возражение о конкурентах. Возражение о конкурентах может быть высказано в любой форме, хотя обязательно сохраняется суть. В возражении есть сравнение вашего продукта или услуги с похожим продуктом или похожей услугой ваших конкурентов. Замечание первое. Возражение по поводу конкурентов можно разделить на две категории. Первая категория – возражение людей, которые находятся в процессе принятия решения и еще не сделали свой выбор. Например, Мне понравился телевизор в соседнем магазине. У другой фирмы условия лучше. В другом агентстве более интересная программа поездки. Мне условия другого оператора мобильной связи нравятся больше. В этом случае наша задача завоевать клиента и помочь ему изменить свое решение, перетянуть его на свою сторону, уговорить, очаровать. Вторая категория – возражения людей, которые уже пользуются услугами или продуктами конкурентов. Например. «Спасибо, мне ваша косметика не подходит, я пользуюсь средствами другой фирмы. Мы уже работаем с другой фирмой, и нас все устраивает. Я уже открыл счет в другом банке». В этом случае мы имеем дело с переманиванием клиентов у конкурентов. Ну что делать? Конкурентную борьбу никто не отменял. Два правила работы с возражениями о конкурентах. Первое правило. Никогда не ругайте конкурентов. В мире бизнеса ругать конкурента прямо и неприкрыто считается дурным тоном или черным пиаром. Кроме того, когда вы ругаете конкурентов и хаете их товар или услугу, вы тем самым вызываете недоверие к самим себе. Чаще всего люди подсознательно не доверяют тем, кто ругает других. Ведь все сказанное человеком характеризует больше его, чем того, кого он ругает». Когда вы ругаете конкурентов, создается впечатление, что вы не уверены в собственном товаре или услуге и боитесь конкуренции. Вы даете понять клиенту, что ваш конкурент сильный соперник, а кто захочет иметь дело с аутсайдером, если есть победитель? Слишком много плохого у них и слишком много хорошего у нас вызывает недоверие и настораживает тех, кто слушает. Ругая конкурентов, вы делаете им бесплатную рекламу. Вам это нужно? Как-то раз я работал с персоналом одной туристической фирмы, и они мне рассказали историю о клиенте, который пришел к ним именно потому, что их фирму слишком сильно ругал сотрудник другой туристической фирмы, расположенной на этой же улице. Первыми словами клиента были слова «Он так вас ругал, что я решил обязательно зайти к вам. Так ругать можно только очень сильного соперника, которого боятся». Второе правило «Знайте о конкурентах все». Если человек профессионал своего дела, то он знает о своем товаре и услуге все, или почти все, и может парировать любое возражение, касающееся того, что он предлагает на рынке. Доскональное знание своего продукта, товара или услуги – это неотъемлемая часть профессионализма. При этом даже опытные продавцы могут попасть в ловушку сравнительных возражений, для ответа на которые необходимо не только знать свой товар или услугу, но и разбираться в текущих предложениях конкурентов. Если же вы знаете о конкурентах все, то вас нельзя застать врасплох. Уверенный ответ и подготовленность работают на вас. Четкие аргументы убеждают. Замечание второе. Очень полезно вести досье на конкурентов и постоянно его обновлять. Если у вас крупная фирма, то этим должен заниматься маркетинговый отдел. Если же вы независимый игрок, то вам придется сделать всю работу самостоятельно. Замечание третье. Не упоминайте о конкурентах и их предложениях, пока вас о них не спросят. Говорите только о своем товаре или услуге. Презентация, созданная на основе сравнения с конкурентами, делает им рекламу. Вполне возможно, что человек до вас вообще не слышал о вашем конкуренте. Зачем подбрасывать ему идеи?